Трава мягко шелестела под ногами, почти полная луна желтела среди туч, словно обломанная медная монета. Идти оказалось на удивление легко, на пути не попадалось ни корней, ни кочек, ни повальных деревьев, а потому Вольфганг шагал быстро, размашисто, с наслаждением вдыхая влажный воздух. Впереди его ждало что-то важное, и упустить это он не имел права. Возможно, оно имело отношение к судьбе Рихарда, а значит и к его собственной тоже. Голоса приближались. Вернее, это он приближался к ним. Между деревьев впереди показались огни. Выступил из густой тьмы чистокол, ровный, аккуратный, явно недавно поставленный. Рыцарь пошел вдоль него. Он начал понимать, куда привели его тропы сновидений, но убедился в этом только добравшись до тракта и широко открытых ворот, тех самых, Которые они проезжали сегодня утром Здесь три огромные сосны Вздымались на недосягаемую высоту Заслоняя половину неба Деревня была полна движений и жизни За окнами мелькал свет На главной улице толпился народ Многие держали факелы На лицах ясно читалась тревога И обрывки разговоров, которые мог разобрать Вольфганг Свидетельствовали о только что произошедшем несчастье «Как случилось-то, а?» «Да как? Да вот так. О чем знаю?» «А где Вернер?» «За веревкой побег. За веревкой, слышишь?» «Еще бы лестницу надо, поди! Кто полезет оттуда?» «Да кто? Знаем кто!» Рыцарь шел мимо деревенских жителей, но они не обращали на него никакого внимания. Так часто бывает во снах. Он знал, что вот-вот должен выяснить причину, по которой три сосны, почти не пострадавшие под волной безумия, полностью обезлюдили, превратились в призрака, наполняющего страхом душу каждого, кто рискнет проехать сквозь гостеприимно открытые ворота. Крестьяне столпились вокруг колодца, поочередно заглядывали вниз, кричали что-то. Теперь их слова расплывались в окружающем пространстве, теряли форму, и Вольфганг больше не смог распознать их смысл. Но он и так все понимал. Кто-то, скорее всего ребенок, упал в колодец. И теперь селяне спешно пытались его вытащить. Вот прибежал седой широкоплечий старик, держа моток толстого каната. Он начал разматывать его, потом дрожащими руками принялся обвязывать себя вокруг пояса. Сквозь толпу протиснулась женщина, еще не старая, с приятным, но искаженным от ужаса лицом, протянула старику топор. Не боевой, а обычный, предназначенный для рубки дров. Впрочем, в тесноте колодца должно хватить и такого. Кто бы не свалился в колодец, он упал туда не сам. Его утащило нечто, с чем теперь готовился сражаться храбрый верно «Погоди!» – крикнул Вольфганг. «Давай лучше я!» Никто не повернул головы, не обратил на него внимания. Он подошел вплотную, попытался схватить седовласого крестьянина за рукав, но пальцы его бессмысленно скользнули по грубой ткани, а из горла больше не вылетело ни звука. Ему не дозволено было изменить уже произошедшее. Он мог только наблюдать. Несколько крепких мужчин взяли за свободный конец каната, а старик полез через край колосса. Трое с факелами встали вокруг, освещая ему спуск. Вольфганг чувствовал, как нарастает напряжение. Пропитывается воздух, оседает потом на висках. Само собой, это закончиться не могло. Все ждали, когда... И тем не менее удар последовал неожиданно. Канат вдруг рвануло, да так, что половина из мужиков повалились на землю. Те, кто держал факелы, рассмотрели что-то внизу, отпрянули в сторону. Один из них рванулся прочь, распахнув рот в беззвучном крике, но внезапно замер, согнулся пополам, упал на колени. Его стошнило. Канат извивался, словно огромная организирующая змея. Крестьяне бестолково суетились вокруг, пытаясь схватить, удержать взбесившуюся веревку. Жилистый парень в синей рубахе бросился на нее животом, прижал к земле, принялся наматывать себе на руку. Кто-то кинулся ему на помощь, но тут грянул еще рывок. Парня ударило о бревна сруба, он охнул, выпустил канат. Тот взвился в воздух и, мотнув на прощание измочаленным краем, скрылся в черной яме колодца. Паника заполнила все вокруг. Она, подобно туману, растекалась с невесомыми клочьями в разные стороны, захватывая умы, затмевая сознание. Вольфгонг пытался подойти ближе, но этот туман мешал ему. Ноги вязли в белесой дымке, словно в тягучем киселе. Он чувствовал, что-то поднималось из глубин, что-то голодное и могучее. Неживое в обычном смысле этого слова, но и не мертвое, что-то тесно связанное с безумием, захватившим мир, с дьявольским смехом магистра Радбора, с видениями несчастного Рихарда. Вольфганг делал шаг за шагом, приближаясь к проклятому колодцу, собираясь посмотреть в глаза неведомой твари, но в тот самый миг, когда она должна была показаться над краем сруба, все вокруг наполнил пронзительный и стошный крик, Разорвавший в клочья пелену беззвучая Окутавшую рыцаря Вольфганг обернулся, чтобы посмотреть на его источник Но тут понял Что кричат снаружи Там, в реальном мире Сон сразу же поблек Рассыпаясь тысячами осколков Уходя в небытие, словно вода сквозь пальцы Он пытался разглядеть, что же все-таки выползло ему навстречу Но уже не мог Введение стремительно растворялось в наступающей действительности, теряло значение и смысл, превращаясь в смутное воспоминание. Вольфганг пришел в себя.